14. -е. Представители двух сверхдержав, сидя на кухне и квартирке на улице Ингольфстрайте, молча изучали друг друга. Это была их первая встреча. Они представились, между ними ровно посередине льдисто-голубого стола стояла тарелка с блинами, у каждого в руке была чашка с кофе. Они не притрагивались к угощению. Ни советский хвостатый шпион, ни американский теолог с бычьей шеей. Ни тому, ни другому не приходилось ранее встречать данную разновидность человека. Пушкин первым нарушил молчание. «У меня есть хвост». «У меня тоже». С искренним энтузиазмом подхватил Энтони и опустил в чашку с кофе три кусочка сахара. «Серьезно?» «Да. И это совершенно противозаконно». «Вот как». «Об этом Пушкину никто не говорил». «Ты, конечно, извини, не знаю, как там у вас в Советском Союзе». «Но у нас в Лузиане». Энтони с протяжным «Эх!» махнул рукой. «Да, еще если рожден и возвращен негром, тогда, в общем, мам, дорогая». Пушкин поправил на шею бабочку и бросил взгляд на окно, будто просчитывал путь к отступлению, если кухня вдруг наполнится чистокровными исландскими полицейскими, которые разыскивают индивидуумов с незаконными стертурами, стири, стелями и прочими запрещенными хвостами. По оконному стеклу брызгала редкая морость, на дворе сгущались сумерки. «И что с такими делают?» «Что делают с преступниками?» «С преступниками?» «Конечно. А как ещё это назвать, если не преступлением?» «Наказание может быть любым, от каторжных работ до электрического стула». Пушкина пробил пот. «Но ведь тут ничего невозможно поделать. Это спорный вопрос», — ответил теолог. Пушкин поёжился и поднёс губам чашку. Видимо, всё, что говорят об этих капиталистах, — чистейшая правда. Наконец, в дверях кухни с подойником в руках появился Лео. Энтони, положив на стол свои чёрные ручищи и растопырив пальцы, изучал собственные ногти. Пушкин дул на кофе, уставившись на край чашки. Лео выудил из шкафа воронку и принялся разливать молоко по бутылкам. Никто не нарушил молчание, пока Энтони не откинулся на спинку стула, отчего тот жалобно заскрипел. «Слышь, приятель! «Мы тут поговорили, я и этот товарищ». «Товарищ Пушкин», — подсказал Пушкин. «Да, у нас тут с Пушкиным сомнения появились». Пушкин вздохнул и кивнул в знак согласия. Телок тоже вздохнул. «Видишь, ли? Ле... Лео похолодел. Он был так счастлив, когда доил Хейду, как он думал, в последний раз. После дойки он козочку хорошенько расчесал и пообещал пристроить хорошим людям на одном хуторе, когда она до конца исполнит роль кормилицы мальчика. А Энтони продолжил. Вчера это звучало нормально. «Поймать мужиков, ты их держишь, я им зубы рву, и дело с концом». «Что?» — оторопел Пушкин. «Ага, но мы же даже не знаем, если у другого тоже это в зубе есть». «Из... из кого это мы должны выдирать зубы?» — выдавил, наконец, Пушкин. Лео задумался. «Энтони Теофрастос Афаниус Браун. Был прав. Конечно, вся затея была сумасшествием. Их могут арестовать за нападение, похищение и за... Как там это еще называется? А, за удаление зубов без согласия их владельцев. Его приятели не обязаны ради него ставить на кон свою репутацию. Он и знал-то их не настолько хорошо, чтобы называть друзьями. Если их план... Да какой там, к черту, план? Провалится, то все они загремят за решетку. Энтони и Пушкина потом вышлют из страны, Сам Лео неизвестно, сколько месяцев протомится в тюряге, а то в то время, как его сын превратится в пыль. Мальчуган станет ничем. Да Лео будто издалека донесли слова Пушкина. «Ну нет, это черт знает что». Похоже, их приключение превращалось в кошмар. Еще не начавшись, Энтони Брауну вот уже 18 лет, как удавалось не выделяться среди исландцев, так с чего он вдруг должен жертвовать собой ради какого-то частного чуда из шляпной коробки. Да, с не произошла та же метаморфоза, что и с большинством иностранцев, которые селились на этом бесформенном куске подводной скалы. Они и думать не могли отсюда уехать, ни по собственной воле, ни в наручниках. Другими словами, чернокожему теологу нравилось жить в Исландии. И хотя он здорово затосковал по дому после прихода к власти молодого Кеннеди, ему резко полегчало как раз 10 дней назад, когда мисс Монро отметилась выбывшей из американской мечты. Ведь по возвращении на родину Энтони собирался заняться именно исследованием мифа о тёмном принце и светлой богине. Теологическая логика подсказывала ему, что теперь, когда эта барышня сошла со сцены жизни, недолго осталось и до падения Кеннеди. Поэтому у Энтони не было повода возвращаться в родные пенаты, тем более что вся его родня, как говорят исландцы, давно переселилась под зелёный дёрн. Вот именно, на 6 футов вниз и не на фут меньше. А Пушкина нельзя было втягивать в такие аферы уже потому, что отдел разведки советского посольства не мог позволить себе ещё один скандал. Их в последние месяцы и так было предостаточно. Бесконечный вой репортеров в газете «Виссер». А это в придачу к дурацкому промаху на озере Клейварватен. И главное, никто не понимал, на кой леша они вообще во всё это ввязались. Если Пушкину и Энтони придется отвечать, с чего они вдруг взялись по ночам выдирать у исландских граждан дырявые зубы, то единственное объяснение их поведению было бы таким. Они помогали одному человеку добывать золото именно в этих местах. Подобные доводы выглядели бы не просто нехорошо. Нет, они выглядели бы ужасно. И пока Лео будет париться за решеткой, его мальчик превратится в пыль. Его маленький Йозеф превратится в пыль. Он превратится в пыль. Осенью 1989 года неизвестный студент-биолог снимет подвальную квартирку в доме по улице Ингольфстрайте. Но прежде чем он переедет туда, его мать устроит там уборку. В кладовке, которую ее сын, студент-биолог, будет использовать в качестве кабинета, старая женщина найдет шляпную коробку. Она выставит ее на тротуар вместе с другим хламом, которого в квартире будет предостаточно. Удивительно, сколько ненужного барахла накапливают отдельные индивидуумы. Потом появится ватага детишек, а когда детишки исчезнут, вместе с ними исчезнет и шляпная коробка. Наконец, в одной из подворотен рядом с мусорным баком они откроют коробку, а в ней серая пыль, и они вытряхнут ее из коробки. Порыв ветра, залетев из-за угла примерно во время полдника, подхватит ее, вихрем вынесет из подворотни на улицу, и полетит она прочь, эта пыль, куда-то прочь. Нет, мой отец, конечно же, не мог взвалить такое на своих приятелей. Он побледнел, пошарил рукой по столу, пытаясь ухватиться за край столешницы, и рухнул на пол. Когда Лео пришел в себя, он лежал на диване в гостиной с холодным компрессом на лбу. Пушкин, расположившись в кресле, читал словарь Иврита, а Энтони стоял у радиоприемника, склонив голову к динамику. Оттуда доносился тягучий голос, выгодно подчеркивавший аккомпанемент «Дизи, Гиллеспи и компании к песне «Мое сердце принадлежит папочке». Лео приподнял голову, на улице уже совсем стемнело. Как долго он здесь пролежал? «Который час?» Словарь вылетел из рук Пушкина и приземлился на подоконник. Энтони оторвался от приёмника. «Уже поздно, приятель, очень поздно». Лео с жалким стоном снова откинулся на подушку. Пушкин налил воды, встоявший на журнальном столике стакан и нетерпеливо ждал, пока Лео напьётся. Дождавшись, начал. Я, может, и хвостатый, но хвост у меня не поджатый. Я сделаю всё, чтобы ты заполучил то, что хочешь. У товарища Брауна тоже не поджатый. Он просто устал сегодня. Целый день на помосте провёл, боролся с членами юношеской христианской ассоциации. Энтони в извиняющемся жести поднял руку. Так и есть, виноват. Всегда по воскресеньям. Поправив у ворота бабочку, Пушкин пригладил средним пальцем бровь, и быстрым ловким движением открыл позолоченный портсигар, достал оттуда сигарету и постучал ее фильтром по крышке. «Хэра Лёве, наш друг, принадлежащий к угнетенной черной расе, прав. Было бы намного лучше, если бы ты прямо нам сказал, зачем тебе так приспичило обзавестись этими коренными зубами. Видишь ли, приятель, у нас же нет исландского гражданства, как у тебя. Так что власти с нами по-другому разберутся, если мы на рожон полезем». Энтони цыкнул зубом. «Поэтому нам нужна очень веская причина». Поникнув головой, Лео поднялся с дивана. Гости проследовали за ним на кухню. Он открыл дверь кладовки и жестом указал им войти внутрь. Те подчинились. Он вошёл вслед за ними и прикрыл за собой дверь. Тогда в красной лампочке вспыхнул свет. В образовавшемся полумраке трое мужчин превратились в гигантские тени. Протиснувшись в самый дальний конец кладовки, мой отец снял с полки шляпную коробку Поставил её на столик, снял крышку и откинул розовый шёлк с того, что в ней лежало. Энтони и Пушкин склонились над коробкой. Красный отблеск мягко коснулся очертаний полностью сформировавшегося ребёнка, лежавшего будто в утробе матери. Это был маленький мальчик, спящий мальчик, который, казалось, ожил в беспорядочной игре света и теней, которые отбрасывали созерцавшие. Лицо ребёнка пришло в движение, и на нём мелькнуло нечто похожее на улыбку. И тогда его глиняная грудь медленно поднялась и ещё медленнее опустилась. Это дышал я. Два вдоха и выдоха. Один из мужчин увидел во мне чудесное воплощение связи человека с Богом, другой — подвиг человека, порвавшего все связи с божественной реальностью. Пушкин излагал Энтони и Лео то, что ему было известно о братьях-близнецах Храпне, В. и Маури, С. Карлсонах. Большая часть этой информации была найдена в архивах советского посольства. Остальное он узнал, распивая виски со своими исландскими осведомителями. Ни один из них о водке и слышать не хотел, поэтому Пушкину пришлось заключить бартерный договор со своим коллегой из британского посольства. Его осведомители, наоборот, не признавали ничего, кроме водки. Поэтому Пушкин, случается, перебирает. Исландцы пьют так много виски. Пушкин дома в России пил только водку. А здесь Пушкин не может сказать «нет». Нет, здесь так положено по работе. Короче, информацию о Карлсонах Пушкин получил от Милос. Она работала телефонисткой в исландских генподрядчиках, сидела в управлении Либерально-консервативной женской ассоциации «Стимул» и когда-то училась в школе микрорайона Вестурбайер в одном классе с близнецами. Хорошая женщина. Вполне могла бы быть русской. Пушкин открыл маленькую записную книжку. Итак, родители Храпна и Маура Карл Хардерсон, механик и его супруга. Карл умер несколько лет назад, а супруга содержится в психиатрической лечебнице Клеппур. Братья окончили рекьявикский средний колледж и в юности были известны по всей стране как выдающиеся спортсмены. Зиму с 1943 по 1944 год они провели в Германии, изучали там патриотические молодежные движения и уже возвращались домой, когда ваши дорожки пересеклись на борту Годафоса. Близнецы не входили в штатную команду, просто подрабатывали себе на дорогу юнгами. По какой-то причине их имен нет в командных списках судовой компании Aimskip. У нас в посольстве имеются копии этих списков. В конце войны близнецы уже бросили спорт, и В открыл в Рейкьевике филателистический магазин, Сделан это на прибыль от продажи памятных марок, которые братья проштамповали 17 июня 1944 года, находясь в море на борту Годафоса. Это единственный известный в среде коллекционеров комплект. А вот маур С. пошел по другой дорожке, ударился в разгул. Однако после того, как его поймали на рождественской елке в гостинице «Борг» без штанов, ему удалось завязать с пьянством. Сначала он работал в полиции, а потом устроился служителем в парламент. Храпен В. женился на дочери торговца автомобилями, и у них трое детей. Маур С. таскался то с одной мамзелью, то с другой, но в настоящее время живет один. Храпен на торговле марками сколотил неплохой капитал и построил себе особняк в престижном квартале Рейкевика. Маур снимает двухкомнатную квартиру в районе Меллор, И, как мы все знаем, Храпен В. сейчас отбывает срок за убийство смотрителя душевой Аузгейра Хельгессона. Пока брат сидит, магазином марок заведует Маур. И мне кажется, многих стало здорово раздражать, насколько он сблизился со своей невесткой. Пушкин закрыл записную книжку. «Короче, что будем делать?» — он посмотрел на часы. «По моим сведениям, Маур сейчас должен быть на собрании анонимных алкоголиков, а храпан в масонской ложе. Туда его из тюрьмы и обратно возят в сопровождении полицейского эскорта, как главу государства». Лео почесал макушку. «Ты же у нас главный специалист по таким операциям». А Энтони скрестил на груди руки. «Я предлагаю первым взять Маура. Мы не знаем, где он прячет золото, и потребуется какое-то время, чтобы это у него выпытать. Но тром чую, что расколоть его будет труднее, чем храпно». В этом и Лео, и Пушкин были с ним согласны. «Хорошо». Энтони сжал кулаки, напряг бицепсы. «Я должен подготовиться. Вы меня извините». Он вышел в прихожую, снял с вешалки свой футляр для трубы и исчез с ним в туалете. Пушкин и Лео склонились над чертежами масонского храма. Тёмно-синие линии рисовали очертания комнат, хитрых углов и длинных ломаных коридоров. В медово-жёлтом свете лампы это смахивало на знаменитый древний лабиринт. «Сегодня обычное собрание ложи, так что оно должно происходить где-то здесь». Пушкин опёрся пальцем на квадрат в середине чертежа. У Лео перехватило дыхание. Мы совершим на них налет? Конечно, нет. С ума сошел. У них там все здание с зажигалками заминировано. Да-да, если кто-то посторонний, то бишь та часть человечества, которая не состоит в масонском ордене, сунется в какую-то из этих семиугольных, круглых или ульеобразных комнат, где происходят их священные ритуалы, все это скопище взлетит на воздух чертям собачьим. Бум! Весь их дворец сгорит дотла вместе с секретами и непрошенными гостями. Не случайно же это единственная в городе крупная недвижимость, куда в жизни не допускалась пожарная инспекция. Не говоря уже о том, что у инспекции даже чертежей здания нет, хотя это и предписано правилами. Между ними есть негласная договоренность. Если ложа загорится, как бы по естественным причинам, то пожарные должны следить лишь за тем, чтобы огонь не перекинулся на другие здания. «Что ты говоришь?» «Да, пожарные могут поливать водой соседние дома и само здание». Ложи снаружи, но внутрь им ход заказан. Это не писанный закон. Вот тебе уже пришлось столкнуться с коллекционерами марок. И нужно признать, что это вовсе не шуточки. В столь малочисленном обществе, как Рейк-Явик, от таких делишек кто угодно свихнется. Однако мало кто знает, что исландский масонский орден — один из самых опасных в мире. А почему? А потому что он был основан ассоциацией филателистов. Когда коллекционирование марок стало доступно простому народу, махровые приверженцы старой школы позаботились о том, чтобы из этого не получилось. «Господа!» Лео с Пушкиным оторвались от чертежей. В дверях гостиной стоял Энтони, заслоняя головой лампочку в коридоре. Свет позади его фигуры создавал величественный мужской силуэт. Но когда Энтони шагнул ближе, стало видно, что он там в туалете с собой сотворил. Он был одет в плотно облегающее черное трико, по которому белой краской был прорисован скелет. Голову покрывало что-то вроде балаклавы с прорезями для глаз рта. Это был череп. А весь целиком он был эль негромен Так он одевался, когда выходил на борцовский помост в Мехико, где прожил три года, изучая в магистратуре сравнительное религиоведение. «Им там очень нравится борьба, Я этим зарабатывал себе на жизнь». Энтони погладил себя по животу. Я познакомился там со многими хорошими людьми. К примеру, с поэтом Октавио Пасом. Не удивлюсь, если когда-нибудь ему дадут Нобелевскую премию, хотя борец из него никудышный.